уникальное отверстие конечно же это зрачок отверстие в непрозрачные радужные оболочки через которые световой поток проникает внутрь глаза и название удивительный он получил потому что обладает многими уникальными способностями во первых зрачок слушает регулятором световой энергии поступающей не просто в глаза а внутрь человеческого организма зрачок это динамичная структура которая находится в постоянном движении он то уменьшается в размерах то увеличивается причем в довольно широких границах от одной один десят до восьми миллиметров регулруя диаметру зрачка два очень активных мышечных мотора расположенных в глубине радужной оболочки сфинтер кольцевидная мышца и дилятор радиальные мышечные волокна при интенсивном световом потоке сфинтер сокращается адилятор расслабляется в результате зрачок сужается и на сетчатку попадает меньшее количество света наоборот когда освещение слабое мышцы дилятора сокращаются зрачок расширяется и в глаз попадает больший световой поток таким образом благодаря зрачку осуществляется постоянное регулирование поступающее в организм световой энергии при этом было замечено что чем моложе и здоровее человек тем более энергично реагируют зрачки на световой поток но помимо внешних стимулов радужная оболочка испытывает постоянное воздействие также со стороны внутренних органов которые посредством вегетативной нервной системы производят автоматическую настройку глаза, обеспечивающую равновесие окружающей световой среды с внутренними потребностями организма. Так у детей и молодых людей зрачки широко раскрыты, поскольку для растущего организма требуется достаточно высокий уровень обмена веществ, и именно большое количество поступающего света и обеспечивает... Широко раскрытые зрачки. К среднему возрасту диаметр зрачков начинает постепенно уменьшаться, а у пожилых людей он и вовсе становится незначительным. Точечные зрачки, а также свойственные старикам сужение глазной щели и помутнение прозрачных структур глаза словно приводят в соответствие низкий уровень обменных процессов с малым потоком, поступающие в организм энергии. Точечные зрачки характерны так и для новорожденных и детей грудного возраста. Связо это с тем, что в этот период практически не функционирует дилятор и слабо развитый пигментные слои глаза. Однако размеры зрачков зависит не только от возраста, но и от многих других факторов. Поэтому их диаметр каждую минуту и секунду постоянно колеблется и длится этот процесс в течение всей жизни индивидуума так днем при повышенной активности зрачки расширяются то же самое происходит с ними когда человек охватывает чувство страха или его нервная система находится в состоянии эмоционального напряжения а вот во время сна или усталости они сужаются большое влияние на диаметр зрачка оказывает различные патологические состояния особенно выраженные эти изменения при болезнях отдельных нервных центров в головном мозге и в шейных отделах спинного мозга в то же время лишь незначительные колеания диаметра зрачка наблюдаются при патологииях внутренних органов нередко при болезнях возникает так называемая аниоккория различные размеры зрачков в правом и левом глазах одного и того же человека при этом считается что больше по диаметру зрачок соответствует той стороне человеческого тела на которой находится болезненный орган но такая ситуация характерна лишь в начальный период болезни в дальнейшем при хроническом течении заболевания зрачок сужается поскольку как отмечалось выше световой поток регулируется с зрачком на протяжении всей человеческой жизни то смерть всегда сопровождается максимальным расширением зрачков известный советский ученый бооголепов утверждал что расширение зрачков до максимальных размеров является таким же обязательным признаком летального исхода как прекращение дыхания и сердечных сокращений впрочем это не самое удивительное в структуре и функционирование зрачка, а также радужки. Богатейшая сеть нервных окончаний, которая образует три крупнейших нерва, симпатический, парасимпатический и тройничный, играет роль световоспринимающего устройства. А если принять во внимание, что эти три нерва очень тесно связаны с центрами внутренних органов в головном мозгу, а через них и с самими этими органами, То можно предположить что попадающие в глаз световая энергия является своеобразным стимулятором для физиологических процессов протекающих внутри организма эту идею впервые высказал венгерский врач пек цели при этом как показали исследования световая энергия попадающая в глаз делится на два потока один проникает внутрь тела по периферическому пути через радужную оболочку и второй через сетчатку по периферическому каналу световые импульсы попадают в ретикулярную формацию мозга в которой происходит биэнергетическая зарядка сердца печени легких желудочно кишечного тракта и так далее по второму центральному пути световые сигналы перемещаются соответственно через зрачок сетчатку и сосудистую оболочку глаза в особую область головного мозга, зрительный бугор, неся с собой зрительную информацию и световые активирующие сигналы. В эту же область мозга поступают и другие сигналы из окружающего мира и внутренней среды организма. Вместе они формируют особый заряд активации, который возбуждает всю архитектоническую структуру мозга, в том числе и кору. Именно этот активирующий фактор влияет как на темперамент, так и на жизненный тонус человека. При этом главным источником энергии для зрительного бугра является свет. Таким образом, роль зрачка не ограничивается только приемом световой информации из внешнего мира. Зрачок, оказывается, является еще и структурой, обеспечивающей внутренние органы ими. полй энергией стимулирующие их активное функционирование